д а в а л ь л и глубина. Даже киту нужен глоток воздуха. В легкие рвалась бездна. Сознание пульсировало, переливалось через край беспамятства. д а в а л ь пытался полностью расслабить тело, примирить его с натиском холодной воды. Нет, бессмысленно. Глубина. Что-то плохое творится с кровью. Скоро не выдержит грудная клетка. Когда-то он был неплохим ныряльщиком. Когда-то. Рулевой перевернулся в холодной черной воде, как глубоко его з а с о с а л о на двадцать, пятьдесят, сто футов, несколько мгновений до смерти. Давление на глаза и барабанные перепонки стало спадать, наверное, вот она, уходящая жизнь, забирающая все, даже боль. Не так уж и плохо. Он решился открыть глаза. Дно воронки светлело, расширялось. словно неведомый могильщик остался недоволен своей работой и теперь выкапывал девалижек и ямы, или он видит огни загробного мира, фонари мертвого города. Вода р а с т у п и л а с ь и рулевой глотнул острый как стеклянная крошка воздух, забрабанил руками по мембране океана, затем снова погрузился с головой, захлебнулся, пошел к о дну, но тут ноги уперлись во что-то твердое. Девали с последних сил оттолкнулся, перед глазами плясали серые круги и вынырнул, вынырнул лицом к острову. Над полосой песка плыли тяжелые облака. Свинцовая пелена скрыла солнце, небо стремительно чернело. С дюна н летел по свист ветра тонкий гибельный. Он к р е п ч а л с каждым судорожным г л о т к о м воздуха, с каждым грибком, когда вязкое дно приблизилось, позволив Девали уйти, а не плыть. Ветер уже безумно выл, сметая верхушки дюн в океан. Остров Сейбл, пожиратель кораблей, кладбище Атлантики, канадский дьявол. Песчаные ладони хлестали по мокрому лицу рулевого. Даваль повернулся к туманному горизонту и лег на спину. Зыбь играла им, как корабельным обломкам. Он старался г р е с т и но не был уверен, приближается к полумесяцу с у ш и или отдаляется. Шестьдесят миль. даже пароход с исправной паровой машиной не добрался бы до Сейба л так быстро. Как я оказался здесь? Как выжил? Вопросы рыбешками бились, все т я х охваченного лихорадкой разума д е в а л я Я тонул, но в о д о в о р о т выбросил меня к острову, или все это и г р ы тумана? Ветер затихал, переходя с с р е в ы на свист. Кажется, шторм изменил свои планы, спрятал злость в копилку осенне-зимних безумств. Барашки опадали, встряхивая серые шапки пены. Руки, а затем спина дывали, коснулись дна. Рулевой, потерпевшего крушение лайнера Ла Бургонь, п о р а ч и попятился из воды, увязая в н е н а с ы т н ы й отмели в океанской т р я с и н е и оказался на берегу громадной песчаной насыпи. Снова показалось солнце, с левой и справа выросли высокие тени. Деваль завертел головой, пораженный увиденным. Его окружали останки судов. Из дюн поднимался т и к о в ы й корпус клипера, упрекая небо сломанными костями мачт и рей. Забучие пески обнажили остатки лайнеров, рыжие в п р о б о и н ы х без малейшего намека на былую величественность, котлы, пароходные трубы, гребные винты, ребра шпангоутов, хребты, килей. Удлиненный бак с раздавленными каютами, кусок кормы с дырой якорного клюза. Рулевой поднялся на ноги, мокрый, обессиленный, но живой. Он стал тяжело взбираться на небольшой холм. Сколько судов погубил Сейбл? Десятки, сотни. Астроносы л а д е и викингов, бритонские г у л л е т ы испанские и португальские галеоны, к а р а к и каравеллы, урки. н а в и о и Поташи, сосновые суда полграмотных китобоев из н а т а к и т а некогда промышлявших в теплых водах Южных морей, британские смейки, которым уже не суждено пройти на гротовых парусах под двойными рифами, суда Вестинской компании, парусные и парусно-паровые клиперы с грозной фигурой орла на носу. Военные корабли, парусники, пассажирские, грузовые пароходы, зловещие утопленники. Суда не воскресали, он е т Даваль так не думал. Они были мертвы давно и бесповоротно. То, что сейчас предстало перед его взором, напоминал развороченный могильник. Стальной барк, палуба которого заметал желтый песок, был похож на оторванную верхнюю челюсть аллигатора. Даваль достиг вершины и увидел в долине пароход. Пароход лежал на левом борту. В днище зияли две дыры с рваными краями. Вода и песок еще не успели уничтожить имя судна Хунгария. Рулевой слышал, а л а й нерихунгария. Остров Призрак сожрал его в 1860 году, почти сорок лет назад. Погибло больше двухсот человек. Сейбул, Исторк, Пароход. Все эти суда. жуткие экспонаты в коллекции острова убийцы. А что если в будущем проходы можно будет увидеть лишь на таких кладбищах? Подумал Деваль к р о ш е ч н ы й жалки й на фоне стальных мертвецов. Корабли получат новые сердца, а закопченные трубы и паровые машины станут ненужными, как и г р и б н ы е колеса. Не будет океанских лайнеров и трудолюбивых боксиров. Мальчишечьи мечты о море обретут новые формы. От столь долгой мысли у рулевого разболелась голова. Под ногой хрустнула именная доска с названием какого-то судна, но Деваль просто заковылял дальше. Его окружали странные тени, бледные, почти бесцветные. Они дрожали поверх судов, будто живые пленки. Покрытые тенями корабли появлялись и исчезали, словно принадлежали другому миру, и видеть их мог только Деваль. Например, обломки гигантского судна без кормы, или правее немного позади переломанного на миделе парусника кто-то полз по песку, отвратительная фигура, покрытая чем-то лоснящимся. Издалека ее можно было принять за ныряльщика в блестящем костюме, ныряльщика с перебитыми ногами. Даваль понял, что ног нет вовсе, зато есть рыбий хвост. Испещренные, как у макрели, черными точками губы р л е в о г о задрожали. Тварь приближалась. Кожа серая, растрескавшаяся, покрытая осклизлыми ранами, глаза огромные, запавшие, мертвые, приплюснутый сверху и заостренный снизу череп, мерзкое в своей злости лицо, морда. Из черепа уродливого создания торчали перепончатые уши, похожие на брюшные плавники. Рыба, рожденная женщиной. Девальз а с т а н а л и пошел прочь. Через каждые два-три нетвердых шага он оборачивался и смотрел на тварь. Русалка, голодная русалка, русалка, голодная русалка, п л е с к а л а с ь в голове Рулевого. У русалки были острые темные зубы, она охотно демонстрировала их. Руки дьявольского создания напоминали искривленные кости, обтянутые бледной кожей. Пальцы соединялись коричневыми перепонками. Разве русалки не должны быть красивыми? Упругая грудь, шелковистые волосы, белая кожа и серебряный хвост. Нет. Ответил чей-то голос. Даваль вздрогнул, словно в его голову пробрался большой черный жук, говорящий жук. Но все же она поцелует тебя, не любя. Примечание. Цитата из стихотворения Константина Бальмонта. Она, как русалка, в о з д у ш н а и странно бледна. Конец примечания. Произнес другой голос, ужасно похожий на голос капитана д е л о н к л я Рулевой снова обернулся. Ничего не изменилось. Он ковылял вдоль острова. Русалка ползла за ним. Так продолжалось несколько часов, может дней. Силы вытекали из рулевого, как бурбон из треснувшей бочки. Он поднял камень. Тот не так удобно лежал в руке, как нагель, но все-таки и прижал его к г р у д и Он шел, а потом полз. Расстояние между человеком и существом сокращалось. Даваль закричал, потрясая камнем: "Уходи! Прочь, прочь!" Тварь замерла. Подняла п о р о ш е о е к о р а л а м и лицо, уродливые жабры раскрылись, будто злобленные рты. Деваль повернул голову туда, куда смотрела русалка, и увидел лошадей. Табун появился из-за холма. Он смахивал на мираж. Жестокий, как любой обман. Впереди бежал черный жеребец, мощное тело, мускулистый к р у п сильные ноги. Дикий красавец с большими глазами и заостренными ушами. По широкому лбу хлопала длинная челка, такая же черная, как ночь в трюме. Остальные животные были под стать, но в вожаке чувствовалась особая легкость и грация, а еще угроза. Русалка закричала. Это был жуткий беззвучный вопль, во время которого пасть твари превратилась в огромную рану, едва не разорвавшую голову на две части, а хвост иступленно колотил по песку. Как будто черного скокуна обрушилось на голову существа и над холмами прокатился тяжелый звук, с каким один камень бьет о другой. Даваль вскинул руку в жесте облегчения радости, табун пронесся над русалкой, но к разочарованию человека удар вожака остался единственным. Ей хватит и этого, тварь. Подняла голову, из трещины в плоском лбу вытекала черная с л и з ь Русалка приподнялась на маслястых локтях, открыла и закрыла пасть, поползла. Эй! п р о х р е п е л Деваль вслед лошадям. Вернитесь, она еще жива. Животные не послушались. Человек заплакал, а потом засмеялся. Да, тварь была жива, но и д в а д в и г а л а с ь Деваль пополз навстречу. В голове стучали черные молоточки. Он строил русалке рожи и тыкал в нее пальцем. Неожиданно она оказалась рядом, словно он на минуту другую заснул. Даваль победно вскрикнул, схватился рукой за перепончатое ухо, прижал к песку, размахнулся и ударил зажатым в другой руке камнем. Еще раз, еще. Будто колоть кокосы, подумал за него кто-то. Он бил до тех пор, пока не расколол череп на фрагменты. пока не разбрызгал черную с л и з ь по песку, он немного поспал, а когда проснулся, понял, что ужасно голоден. Мясо было жестким и отвратительно пахло, но черные молоточки вскоре заставили забыть об о м е р з е н и и Пища несла не только насыщение, но и информацию. Перед ним лежал труп королевы русалок. Я ем королеву русалок. Деваль захихикал. Королева. Среди океанских тварей, что обитали в п р е д д о н н о й темноте острова Сейбл, это означало не все власти, е а всего лишь старость. Просто самая древняя уродливая хвостатая баба, которая не успела забраться в воду, когда остров стал засыпать. Власть покинула это место, покинула на время, но для бывшей королевы русалок навсегда. Теперь племя выберет новую королеву, в о д р у з и т на чешую чутую голову венок из ломких белых кораллов. Новая королева. п л ы в и сюда, думал Деваль, когда в голове стихали другие голоса. п л ы в и старушка, я съем тебя, лежа на траве. Мяса хватило на неделю. Деваль перешел на дикий горох, а соку и цветы, что росли в долинах между грядами дюн, секущий песок не оставлял шанса другой флоре. На острове не поднималось ни единого кустика. Зато пески были щедры. На старинные монеты. Украшения, обломки мебели с герцогскими гербами, ржавые якоря, бордажные к р ю ч ь и сабли, мушкеты — бесполезные вещи. Деваль выкапывал пряжки от сапог, пули и золотые дублоны, отчеканенные полтора века назад. Одну саблю с крестовидной гардой он заточил о камень, монеты сложил в разбитый череп королевы русалок, а пули выбросил в океан. Иногда он кричал, иногда смеялся до г р о в о в о й хрипоты. Иногда во время ужасных ветров лежал в яме и пел, распухший страшный с черной кровью, безмолвно слушая волну, склонясь к с ы р о м у из головью. Сегодня сладко я засну. Примечание. Тофиль г у т ь е Тоска на море. Перевод Николая Гумилева. Конец примечания. Он исходил весь остров. Песчаные холмы, дюны, трава. Песчаные холмы, дюны, трава. И нашел озеро, небольшой водоем с полусоленой водой недалеко от восточной или западной. Деваль не был уверен. Оконечности Сейбла. Озеро Деваль назвал морем. Самый большой холм высотой с три борта Ла Бургони нарек горой. Себя рулевой все чаще величал пожирателем русалок. Он ждал визиты других тварей. Не расставался с заточенной саблей, но до самого последнего вздоха, наполненного соленой водой, так и не увидел ни одной русалки. После достаточно океанские волны перекатывались через дюны и попадали в море. Одежда пожирателя русалок износилась, а кожа почернела и огрубела. Рулевой погибшего судна смутно помнил, что на острове должны жить люди. спасательная команда, но никого не встречал, зато слышал голоса. Голоса напоминали звук, с которым за борт падает жемчуг. На западе или востоке ржавел металлический ажурный маяк, из песка торчали о г р ы з к и стен. Все это вполне могло принадлежать спасательной станции. Сейбл пожирал корабли, здания, людей, мясо. Дваль думал о мясе. Он почти убедил себя, что мясо русалки было похоже на нежную телятину. Поглядывая на щиплющих траву лошадей, рулевой глотал слюну, но знал, что никогда не причинит вреда и с т и н н ы м х о з я е в а м острова, не потому, что благодарен, а потому, что боится. Откуда на Сейбле взялись эти выносливые скакуны? Их предки спаслись с погибшего на отмелях корабля, были завезены, вышли из воды, родились в солнечном свете. Деваль знал ответ, ему подсказывали голоса, но постоянно забывал. Хозяева острова или его надзиратели. Сейбл был злым островом, живым и кровожадным. Он просыпался и кричал, и лишь копыта лошадей могли снова погрузить его в дрему. На песчаных о т м е л я х любили понежиться морские котики, но стоило Девалю приблизиться к лежбищу... Появлялся табун, вставал на пути, предупреждал раздувшимися ноздрями и всколокоченными ветром гривами. Однажды из песков Сейбла поднялся лайнер Ла Бургонь, пароход, затонувший в пятидесяти или шестидесяти милях от острова месяц или два назад, прошел сильный шторм из забуны проклятого острова и сторгли огромное судно. В тот день Сейбл точно хамелеон окрасился в цвет океана, хотя Деваль об этом не помнил. Ослепительное падение солнца подарило красивый закат. Когда небо стало чернеть, над верхушками дюн тонко засвистел ветер. Рулевой моргнул, с о д а о н у л себя кулаком, п о л б у и решительно поднялся. У него появилась цель. Деваль стал разбирать лайнер и строить себе жилище. Инструмент подарили кораблекрушение. Он углубил и расширил яму. Укрепил стены. Он работал, ел траву и горох, спал, работал, ел, спал, работал. Между слоями пароходного корпуса он наткнулся на два скелета, большой и поменьше. Скелеты отличались от других мертвецов Ла-Бургони: желтые кости, избавленные от гнилого мяса и мышц, покрытые солью. Они лежали здесь давно, больше десяти лет. Скелеты рабочего клепальщика и молодого подмастерья, которые погибли при постройке лайнера. Они были здесь всегда, и когда Ла Бургонь встала на линию Гаварнь ю Йорк, и когда в 1890 году столкнулась с Ториадором, оба парохода остались на плаву, и когда получила от Компани Генераль Трансатлантик машины четырехкратного расширения, и когда была потоплена парусником к р о м а н т и ш и р Два з у м р о у н ы х скелета. Рабочий и мальчик погибли сразу. или умирали, стараясь п е р е к р и ч а т ь грохот молотков, клепальщиков. Деваль попытался представить, каково это — подыхать под стальной кожей огромного судна, но ничего не вышло. Мозг рулевого превратился в разлаженный механизм. В голове Деваль жили незнакомые голоса, постоянно щелкал огромный рубильник, будто кто-то дергал по секторам переключатель машинного телеграфа. Иногда рулевой вспоминал свою жизнь до катастрофы. Воспоминания были похожи на картинки на мокром песке, а затем щелк, волна, новая мысль, клочок мысли, новый голос, новая песня. Он перенес келеты в свой дом-яму, но вскоре выкинул. Соседи слишком громко разговаривали, особенно мальчик. О проклятии Даваль подумал всего раз, и едва ли это было самостоятельной мыслью. Возможно, о проклятии рассказали голоса. поведали о мертвецах, сопровождающих лайнер Ла Бургонь в каждом плавании, о несмолкающем посмертном крике, который притягивает опасные создания островов и глубин, о роковом проходе Грейт Истерн, который разорил семь компаний, который неизменно возвращался из рейсов с жертвами и на котором в 1867 году путешествовал Жюль Верн, а после, вдохновленный, написал роман Плавающий город. Когда в 1889 году Грейт и с т р н пошел на слом, рабочие обнаружили между корпусами скелет безбилетника. Брошенные в песок скелеты скоро исчезли, Деваль не вспоминал о них, как и о пароходе Ла Бургонь вновь, похороненном в толще забучих песков. Живой остров поджидал с у д а рыбаков и путешественников на отмелях Брунами кипел океан. Всходило. И садилось солнце, прибой катывал подножие дюн, в долинах п а с л и с ь лошади, тощий, заросший, утративший человеческий облик Деваль разговаривал с океаном. В один из безликих дней он ступил в воду, замер, засмеялся, прикрыв рот ладонью, сделал шаг, после паузы другой. Снова захихикал, кивнул и уже не останавливался, идя навстречу океану, даже когда п е р е к о ш е н н ы е ухмылки рот и широко открытые глаза скрылись под пахнущей тухлым мясом водой.